Глава 18. «Что за ЛДПР?» — удивилась Анжелика. «Зачем оно тебе?» «Да, просто так», — отмахнулась я. «Будем считать, что теперь хобби у меня такое. Но не буду же я ей объяснять всю мою ситуацию. Пусть уж лучше считает, что тетя Люба на старости лет слегка сбрендила и не знает, чем заняться». Я как раз мыла посуду, как раздался звонок в дверь, и Анжелика крикнула. «Тётя Люба, к тебе Ивановна пришла!» Я удивилась. После того памятного разговора, когда моя непутевая соседка вдруг заявила, что никакой помощи от секты ей не надо, и квартиру она на них не перепишет, я с ней и не виделась, даже не думала. Интересно, что ей понадобилось. Наска располоснув и вытерев руки, я пошла в коридор. Любка! с упреком воскликнула соседка. А чуть ты пропал совсем? И не показываешься даже? Вступительную часть я проигнорировала, молча уставившись на старуху. Ты это, обижаешься на меня, что ли? крякнула она недовольно. Отвечать я и не стала, вместо этого спросила. Ивановна, а вы чего пришли? Так это! Благосклонно посмотрела на меня соседка и заявила: Я передумала. Чего передумала? не поняла я. Секта это и я передумала. — степенно молвила Ивановна, покачивая головой в такт своим словам. — Можешь сказать им, пусть приходит завтра прямо с утра. В комнатах прибраться уже надо, и постельное постирать, и пусть той крупы иностранной возьмут. Я название забыла. Да они знают, какая. Наташка знает, у меня это закончилось. Уж больная кашу такую полюбила. Она взглянула на меня эдак любезно и добавила. — Только не с самого утра пусть приходит, а после десяти. Я «Повтор богатые» тоже плачут всегда смотрю. А вот после кино как раз нормально будет, а то там Донья Елена с Марианной опять поссорились. Хочу досмотреть». Я молча разглядывала ее и думала. «Вот интересно, она такая дура или настолько наглая?» А вслух сказала. «Нет, Ивановна, ничего не выйдет». «Что не выйдет?» — не поняла соседка. «Ничего не выйдет», — покачала головой я. Вы же сами отказались от помощи Союза истинных христиан, так что на этом все. «Как это все? «Так это, что все, Точка», — усмехнулась я. «Так ты скажи им...» Начала кипятиться соседка, но я ее перебила. «Ивановна, они же не собачки, туда-сюда бегать. Они вам помогали. А в благодарность вы что сделали? Отказались от их помощи. Наталью кто обругал?» «Так она блюдечко разбила», — возмущенно выпалила Ивановна. «И что? Ивановна, узнайте, сколько сейчас стоит нанять уборщицу для дома. А повариху? А прачку? А они вам все бесплатно делали. А в результате что? Вы вдруг квартиру отказались после смерти на союз истинных христиан переписывать, женщину обидели, а сейчас их обратно требуете. Как так можно? У вас совесть есть?» «Ты, Любка, если что не понимаешь, не лезь», — сурово припечатала Ивановна. «Молодая ты еще, ума нету». «А я вот скажу тебе, что ты должна...» «Ничего я вам не должна!» Рявкнула я в конец, выйдя из себя. «И хватит мне мозги компостировать! До свидания!» С этими словами я взяла старушку за плечи и аккуратно вывела за дверь. Она что-то там еще кричала, возмущалась, но дверь я уже захлопнула и не слушала ее воплей. «Какой-то день сегодня заполошный!» На следующий день после работы я забежала в нашу городскую администрацию и спросила у дежурного. «Вы не подскажете, где у нас в Калинове партии находится?» «Это вам нужно в пятом кабинете спросить», — строго ответил мужик в форме. Я записала свои данные в журнал и прошла в пятый кабинет. Очереди не было, народ пытался выживать и политическими делами не интересовался. В кабинете сидела немолодая женщина с залакированным начёсом и читала дамский роман. «Здравствуйте», — вежливо сказала я. «Я хотела бы узнать, где у нас в Калинове находится партия ЛДПР, по какому адресу». «Зачем вам ЛДПР?» — удивилась женщина и торопливо сунула Роман под стол. «Сейчас самая лучшая партия, Российский общенародный союз или Демократическая партия России, тоже пользуются успехом». «Нет, я хочу в ЛДПР», — не согласилась я. «Это вы зря, гражданка». Нахмурилась женщина и показательно полистала толстый грозбух. У нас в Калинове нету отделения ЛДПР. А где есть? Ну, это вам аж в областной центр ехать надобно. На. Хмыкнула та и добавила. Так что лучше Российский общенародный союз. Он у нас в Калинове лидирует по численности, и председатель там толковый. Они собрания два раза в неделю проводят. Я мысленно усмехнулась. Тетка решила, видимо, что у меня ностальгия по пардсобраниям. Выяснив адрес ЛДПР в областном центре, я распрощалась и вышла на улицу. Осень уже вступала в свои права. Кое-где начали падать желтые листья. Воздух был чистый такой, какой бывает лишь в начале осени. Я вошла в подъезд и открыла почтовый ящик. Пока выгребала квитанции и какие-то рекламные объявления, услышала, как на втором этаже разговаривают. И все бы ничего, но я услышала свое имя и поэтому прислушалась. — А я тебе, Серёга, говорю, эта Любка — нехороший человек. Но сам посуди. Мужа она выгнала, квартиру у него отсудила, его иных детей отобрала, сеструху свою в дурдом сдала, чтобы и её квартиру себе отобрать. Она и на мою квартиру зарилась. — Ну, вы, Ивановна, загнули! — хохотнул прокуренный голос. И я узнала соседа с третьего этажа, который работал крановщиком на заводе. А сейчас, когда завод закрыли, устроился охранником в какую-то фирму. Да Петруха нагуляла аж троих. Все правильно, Любка узнала и выгнала его. Меньше кобелиться надо было. А что детей Петрухиных на улицу не выбросила так молодец. Не каждая баба сумеет обиду на мужа отодвинуть и детей его на себя взвалить. А тут аж трое. «Не понимаешь ты, Серега, возразила Ивановна. «Она же их на опеку взяла. Им от государства квартиры полагаются. Вот Любка и разинула роток. А ты на этих детей погляди». Из них же толку-то и нету. Никакого воспитания. Старшая в такой короткой юбке ходит. Суромотища сплошная. И из школы ее выгнали, я точно знаю. А тех двоих так вообще не видно. Думаю, их Любка на органы сдала. Я аж обалдела от этих слов. Вот у старушки фантазия. Быстрым шагом я поднялась наверх. На площадке разговаривали соседи — Ивановна и Сергей. «Добрый день, соседи!» — усмехнулась я. «Все кости мне перемывайте». «Добрый», — аж подавился воздухом Сергей. А Ивановна зло прищурилась и выпалила. «А скажи, не правда?» Я отвечать ей не стала, но соседу на всякий случай пояснила от греха подальше. Анжелика в колледж поступила, на английский язык. Хочет переводчиком быть. А в школе сами же знаете, как тот английский преподают. А Ричард недавно приезжал, но сейчас опять к деду в деревню поехал. Ему там нравится». Они же на рыбалку каждый день с дедом ходит. «Рыбалка — это да. Рыбалку я тоже люблю», — мечтательно улыбнулся сосед. А Изабеллу тоже решила пока в селе оставить. Она там на свежем воздухе и молочке из-под козы ходить начала. «Ничего себе!» — изумленно покачал головой Сергей. «Глупо ее в квартире на целый день одну запирать. Если там она с дедом Василием по двору ходит, котята у нее там, дед ей двух цыплят подарил» так она их сама кормит. Ей там нравится очень. Поэтому решили до холодов оставить там. — Это правильно, — кивнул Сергей и неодобрительно посмотрел на Ивановну. — Вот твой соседка черноротая. Я хмыкнула и пошла к себе в квартиру. Что там ему доказывала Ивановна, я уже не слышала. А зря. Я сидела на работе, но вместо того, чтобы работать, размышляла, как бы так выкрутиться, чтобы съездить в областной центр. Денег катастрофически не хватало. Все мои ресурсы были или вложены в бизнес, или же ушли на подготовку ребят к колледжу и к школе. А тех, что оставались, хватало только на коммуналку и кое-какие основные продукты. Поэтому я сидела и думала, где взять денег. Может, написать скороходу? Пусть на детей хоть немного пришлет, Но писать ему не хотелось. Был еще вариант взять часть выручки у ребят, Олега и Игоря. Но, по правде говоря, наше дело только-только начиналось и постоянно буксовало в самых неожиданных местах. Приходилось то туда подмазывать, то сюда. Поэтому данный вариант можно использовать лишь на самый крайний случай. А больше вариантов и не было. Я уже и так думала, и эдак. Цены росли как на дрожжах, с и даже у нас в ЖЭКе начались перебои. Хорошо хоть за коммуналку можно было прямо с зарплаты отчислять. И тут в дверь постучали, и на пороге нарисовался Всеволод. «Всеволод Спиридонович?» — удивилась я. «Что-то случилось?» «Ну, почему сразу случилось?» — улыбнулся он. «Может, я решил проверить, как ты тут поживаешь, Любовь Васильевна?» «Да нормально, вроде поживаю». Пожала плечами я, и, понимая, что он надолго, и разговор явно будет непростым, сказала. «Чаю хотите?» «Не откажусь». — кивнул старейшина, удобно устраиваясь на стуле напротив. Я поставила перед ним чашку чаю и села за стол. — Любовь Васильевна, — сказал старейшина строгим голосом, — может, хватит эти капризы демонстрировать? — Какие капризы? — Ну что это такое? Взрослая женщина, а ведёшь себя как ребенок? возмущенно покачал головой Всеволод. — Почему это? — не поняла сути наезда я. — Ну вот что ты у меня в кабинете устроила, а? — поморщился старейшина. — Всё тебе не так, все не угодишь. Финансирование изменили, так ты решила из союза истинных христиан уйти. Но разве же так можно? Получается, ты к нам только ради своей выгоды ходила, да? — Да. — кивнула я, и Всевлад, который уже набрал воздуха, чтобы продолжить меня обличать, резко сдулся и посмотрел на меня словно на привидение. — Да как же так? — растерянно сказал он. — Получается, для тебя не путь к спасителю важен, а личные капризы? Да, опять кивнула я. Но, любовь, васильна Все, Волод Спиридонович, зло усмехнулась я. Но раз уж мы выяснили всю мою меркантильную сущность и склонность к личной выгоде, то я думаю, нам больше нечего обсуждать. Мои ожидания союз истинных христиан не оправдал, поэтому я ушла. Зачем нам тратить время друг на друга? У нас скоро съезд. Доманала да я ваш этот съезд, уже вызверилась я и подхватилась со стола. «Если у вас больше вопросов нет, прошу покинуть кабинет. Мне работать надо». Я распахнула дверь и кивком головы показала направление. «А ну, цыц!» — рявкнул Всеволод так, что я аж чуть не подпрыгнула. «Дверь закрой. Я не закончил». «Ладно». Я закрыла дверь и вернулась на свое место. «У вас пять минут. Мне работать надо». «Да что ты заладила, как попка-попугай. Работать ей надо». «А я, по-твоему, должен время тратить бегать за каждой вздорной бабой?» «Четыре минуты», — сообщила я, проигнорировав вздорную бабу. «В общем, так. Я завтра еду в областной центр», — сообщил Всеволод. «Буду пробовать выбить финансирование». «Я с вами», — обрадовалась я. «Да ты не понимаешь, Люба», — рассердился Всеволод. Еще, может, ничего и не получится. Я просто попробую». «Я с вами», — упрямо повторила я. Вы же на машине? Да, кивнул старейшина. Но там места уже распределили, кто еще едет. Я с вами, сузила глазая. Или никакого финансирования мне не надо. Ох, и вредная эта Люба. И упертая, как баран. Сердито вздохнул Всеволод, и я поняла, что победа в этом раунде осталась за мной. Мы договорились, что выезжаем завтра в 6 утра от дома молитв. Всеволод еще немного поворчал и повоспитывал меня, я не спорила, потому как была рада, что тоже еду. Если с финансированием не получится, то в ЛДПР я уж точно запишусь. Большой путь начинается с маленького шага. Этот тезис я хорошо помнила еще из той, прошлой жизни. Когда старейшина ушел, я побежала к Степану Федоровичу. Он, как обычно, сидел у себя в кабинете, смолил сигарету за сигаретой и был очень сердит. — Можно? — поцарапалась я в дверь начальника. — Я на минутку. — Если только на минутку. — буркнул он, оторвавшись от бумаг. — Степан Федорович, начала я, — мне завтра в областной центр уехать надо. — Нет, — отрезал начальник и втупился в раскрытые перед ним карта схемы, где он что-то отмечал карандашиком. — Но, Степан Федорович, возмутилась я, — я же не сказала даже зачем. — А я сказал Нет. Рыкнул он, не поднимая глаз от документов. «Иди работай». «Почему нет?» — нахмурилась я. «Мне надо? Что значит нет?» «Ты вчера после обеда прогуляла, и завтра опять хочешь», — вскипел начальник. «А работать кто будет?» «Я не прогуляла», — ответила я. «Я в отдел кадров справку, между прочим, предоставила». «Да в гробу я видел эти ваши справки», — вызверился Степан Федорович. «Вы всем мастерить справки только умеете. А работать кто будет?» — Но иди работай, а то я тебе сейчас отсюда за ноги выкину. И я пошла работать. А по дороге зашла в отдел кадров к Таисии. После того, как я ее привлекла в свою группу, она стала относиться ко мне совсем по-дружески. — Что с моим шефом стряслось? — спросила я. Я заглянула сейчас к нему, а он орёт, как потерпевший. Хотела на завтра отпроситься в областной центр, так не пустил, мол, работать надо. — А ты не знаешь, разве? — захлопала крашенными ресницами Таисия. — не -а. а что там? — Да к нам проверка со следующей недели планируется. Аж из Москвы. А у нас кот не валялся, сама же знаешь. — Значит, не отпустит. — нахмурилась я и спросила. — Таисия, дай-ка образец заявления на увольнение. Перепишу. — Да ты что? Глаза у кадровички стали по пять копеек. — Совсем сбрендила, да? Из-за его настроения с работы уходить? И где ты сейчас такую работу найдешь? «У нас теперь знаешь, сколько желающих на места?» «Подожди, проверка пройдет, а потом уезжай, куда хочешь. Он же всегда отпускает». «Да мне фиолетово», — нахмурилась я. «Мне именно завтра надо в областной центр. Значит, завтра я и поеду. Если этот Баобаб с работы не отпускает, то такая работа мне не нужна». «Люб, не дури», — покачала головой кадровичка. «Ты сейчас со зла наломаешь дров, а потом жалеть будешь. Кроме того, даже если ты напишешь заявление...» то тебе сперва две недели отработать надо будет, так что никак не выйдет у тебя завтра уехать». «И что мне делать?» — расстроилась я. «Что, сильно надо?» — тихо спросила Таисия. «Очень надо. Ты даже не представляешь, как». «Ну ладно, возьму на себя», — вздохнула она. «Сделаю тебе задним числом, что отгол сегодня у тебя. У меня и место для номера приказа в журнале есть». «А Степан Федорович? охнула я. «А что Степан Федорович? проворчала Таисия. «Если спросит, скажу, что забыли, что у тебя отгул есть, а потом ты вытребовала, а я не имею права тебе отказать». «А ты не имеешь?» — спросила я. «Имею. Это вообще-то на усмотрение руководства. Но не думаю, что он будет углубляться. А если даже и вспомнит, скажу, перепутала». «А он тебя за такое не уволит?» — испугалась я. «Не уволит», — хмыкнула Таисия. «Я мать-одиночка, так что не положено меня увольнять». А ты не беспокойся, езжай себе спокойно. «Ну, спасибище», — растроганно сказала я. «С меня должок». «Угу», — кивнула Таисия. «Ты только перед уходом сегодня забеги подпись, поставь, что ознакомлена, а то мало ли». Я вернулась домой и принялась судорожно собираться на завтра. Ехать до областного центра почти четыре часа, если на автомобиле. Значит, нужно надеть что-то, что в машине не сильно помнется, и я потом не буду выглядеть как пережёванная. Я вытащила из шкафа синий Любашин костюм и задумалась. Он хоть и не был сильно нарядным, но зато практически не мялся. Мои размышления прервал дверной звонок. Я отложила костюм и побежала открывать. На пороге стояли две строгие незнакомые женщины — участковый и соседка Ивановна. «Вот она, скороход Любовь Васильевна!» сказала Ивановна и злорадно посмотрела на меня.